Последняя игра. Уральский дневник арестанта. Прибывшие вещи вынесли в коридоры в присутствии бывшего воспитаника кадетского корпуса, а ныне члена Уральского полка Дитковского, и бывшего слесаря, а ныне коменданта Авдеева начался осмотр. Открывали чемоданы, тщательно просматривали. Осмотрели ручной сокояш Алекс. Забрали фотоаппарат. Это запомним, который она привезла ещё из Царского. Ещё забрали, как напишет комендант Авдеев в своих воспоминаниях, подробный план города Екатеринбурга. Как он мог очутиться в её саквояже, если они предполагали, что едут в Москву. Впрочем, даже если не мог, то должен был там очутиться. Как два пистолета, которые нашлись у князя Долгорукова, открыли даже флаконы с лекарствами, перерыли всю её походную аптечку. Из дневника. 17 30 апреля. Осмотр вещей был подобен таможенному, такой строгий, плоть до последнего пузырька аптечки Алекс. Это меня взорвало, и я резко высказал своё мнение комиссару. Алекс не понимает причины этого обыска, она нервничает, возмущается. Истифательство. Её акцент вызывает улыбки обыскивающих, смешён бессильный гнев бывшей императрицы. А она продолжает гневный монолог. Она вспоминает даже господина Керенского. Она приводит в пример этого революционера, который тем не менее был джентльменом. Слово джентльмен очень веселит бывшего слесаря Авдеева, и наконец не выдержал Николай. Он заявил: "До сих пор мы имели дело с порядочными людьми". Это было высшее проявление гнева воспитаннишева из монархов. Зачем проводили этот обыск? Чтобы продемонстрировать ему условия новой жизни в столице Красного Урала, но лишать части искали драгоценности, те легендарные царские драгоценности. Шпион не дремал. Ему видно стало известно в Тобольске, что Алекс употребляла слово «лекарство», когда говорила в присутствии чужих о драгоценностях. Так она будет называть их и в письмах к дочерям из Екатеринбурга. Вот почему они так тщетно и тщательно осматривали флаконы с лекарствами, но ничего не нашли. Теперь стало ясно, драгоценности остались в Тобольске. Но была третья причина жёсткого досмотра, и тоже из главных. Со дня прибытия семьи в Екатеринбург начинают собирать улики монархического заговора. Потому и забрали фотоаппарат, улика. Потому, будто бы обнаружилась у неё карта Екатеринбурга, ещё улика. Плюс слуха двух пистолетов, отобранных у несчастного Вали. Уже цепь улик. С Екатеринбургского вокзала началась последняя игра с царём. Мы назовём её игра в монархический заговор. Заговор, на основании которого они должны быть расстреляны. Справедливая кара была решена с самого начала. Из дневника. 21 апреля. Всё утро писал письма дочерям от Алексы и Марии, рисовал план этого дома. Он хочет, чтобы в Тобольске представляли будущее жилище. он подготавливает их к встрече с этим тесным домом. Но 24 апреля Авдеев-комендант вынул план дома, сделанный мною для детей третьего дня на письме и взял его себе, сказав, что этого нельзя посылать. В своих воспоминаниях Авдеев совсем иначе описыт этот случай. Однажды при просмотре писем мною было обращено внимание на одно письмо, адресованное Николаю Николаевичу. При просмотре в подкладке конверта был обнаружен листок тонкой бумаги, на которой был нанесён план дома. И далее Авдеев описывает, как он вызывает в комендантскую Николая, и как тот уж ждёт, запирается, просит прощения у коменданта. Это не просто вымысел. План дома, якобы запрятанный под подкладку конверта, ещё одно неопровержимое доказательство. Как и испуганный разоблачённый Николай шьют дело. и ждут, пока приедут дети из Тобольска, и с ними приедут драгоценности.